Глава 16. И потянулись нескончаемые дни. Свое нетерпение я умерял, напоминая себе о гравитонах, сэкономленных с помощью этого медленного подхода, не говоря уж о массированном избавлении от поднакопившейся реактивной массы. Немного развлечься и хорошенько потренироваться я смог, помогая Штрамму разобрать и снова собрать одну из главных расширительных обмоток реактора припухательного двигателя. И все же с восторгом принял радостное объявление капитана по корабельной радиосети. «Мы перевалили за середину пути и уже тормозили с ускорением в 1G, когда он потребовал. Босс Джим и экипаж на мостик!» Капитан не мог удержаться от улыбки, указывая на цифры рядом с диском планеты, растущим и сияющим в центре экрана. «Весьма удовлетворительно», — сказал он. «Пригодно для жизни. Кислородная атмосфера. А дальше еще лучше». По экрану побежали цифры, по большей части янтарного или серого цвета. Потом одна группа цифр стала зеленой, и раздался приглушенный зуммер. «Подробнее», — распорядился капитан, — Обитаемая планета, гравитация 1,03. Последовали и другие характеристики, при каждой из которых он радостно кивал. А теперь смотрите и слушайте. Капитан коснулся клавиш, и на экране открылось новое окно с зернистым нерезким телевизионным изображением метеорологической карты с хриплым закадровым комментарием. Небольшой дождь надвигается на район с востока. К утру прояснится, и всех нас порадует солнце в очередной день основателя. Мы разразились радостными криками, хлопая друг друга по спинам. «Хорошие новости, как я понимаю», — изрекла Анжелина, входя на мостик. «Пирушка», — провозгласил я, — «время отпраздновать». «А может, обождем с этим, пока не увидим, что там внизу?» предложила Анжелина воплощенная практичность. — У меня есть предложение, — подал голос капитан. — Мы уже достаточно близко, и заход с помощью припухания потребует ничтожного количества гравитонов. Это сэкономит нам уйму дней торможения. — Валяйте, — сказал я, и все радостно закивали. — Если у них есть телевидение, то почти наверняка есть и межзвездная связь. — А ты уверен, — начала Анжелина. — Нет, но мне кажется, игра стоит, свеч. Никто не возражал. Путешествие выдалось слишком долгое. Припухание прошло быстро. Несколько звездочек проплыли по экрану, и в центре утвердилось голубое пятнышко планеты, быстро выросшее в мир, окутанный сверкающими облаками. Капитан мудрил за пультом. Принимая все больше телевизионных и качественных радиосигналов. Попробуй усилить. Затрещали помехи и стали слышны призрачные голоса. Одновременно на телеэкранах появились четкие изображения по большей части говорящих голов. Скажи-ка, Петр, зачем индюшка перебежала дорогу? Не знаю, Василий, почему индюшка? изображение голов прояснилось. Двое мужчин в смешных шляпах и клоунском гриме. Канал сменился. Пошла передача о природе с заполнившим экран изображением вулканов, изрыгающих пламя. «Эльма и его друзья-телезрители почувствуют себя как дома», — резюмировал я. «Попробуйте найти какую-нибудь музыку». Выполняя просьбу, капитан в конце концов нашел не слишком новаторский джаз-концерт, который наверняка пришелся бы по вкусу зрителям из стрюмов Учитывая содержание телепередач, склонно согласиться с Джимом. Судя по всему, они принимают инопланетные передачи, рассудительно отметила Анджелина. Я оглянулся на остальных. Я за то, чтобы вступить в контакт с этими людьми. Согласна? Все единодушно закивали. Я подошел к консоли связи. Корабль «Планета» и уселся за нее. Мы достаточно близко, чтобы наш сигнал дошел до приемников на поверхности. «Достаточно», — отозвался капитан, — «включайте». «Минуточку», — встрепенулся Штрам. «Прежде надо подумать еще об одном». Внезапно воцарилось молчание, и все взгляды устремились на него. «А о чем?» — спросил я. сесть там и сядем. Будь спок. Но вот как выберемся из корабля? По одному через аварийный люк?» «Да, вопрос хороший», — выразил я общее мнение. «Как же нам выйти?» «На самом деле довольно просто. Но мы не можем сделать это в космосе, потому-то я и не поднимал этот вопрос прежде. Нам придется вскрыть нижний портал, чтобы опустить пандус. И сделать это можно лишь при нормальном наружном давлении. После этого мы откроем внутреннюю дверь». Прибегнем к принудительной процедуре, чтобы можно было открыть оба люка одновременно. Затем прорежем путь наружу, выжжем наружный уплотнитель, потому что шов теперь заварен вспышкой новой. «Если вы это сделаете, потребуется солидный ремонт», сказал капитан с беспокойством о целостности корпуса корабля. Штрам кивнул. «Потребуется, но пойти на это придется, а я...» Сделаю новый уплотнитель при первой же возможности. Так и поступим. Или у кого-нибудь есть идеи получше?» Последовало молчание. Очевидно, другого способа нет. «Давайте я сперва узнаю, какой прием нас ждет», — подал голос я, «а там уж будем беспокоиться о дальнейших шагах». Я повернулся к передатчику, уже настроенному на частоту связи корабль-Земля, используемую на всех планетах и щелкнул тумблером микрофона. «Говорит космический корабль Свинообразий экспресс С орбиты. Как слышите? Прием!» Мне пришлось повторить сообщение дважды, прежде чем пришел ответ. Мне оставалось лишь надеяться, что он будет более дружелюбным, чем ракета Земля-воздух в прошлый раз. Динамик затрещал. По экрану проплыла искаженная картинка, Потом автоматика настроилась на несущую частоту, и изображение стабилизировалось. На экране появился мужчина в белом мундире с симпатичным темнокожим лицом. Говорит космопорт Саутгемптон, слышу вас четко и громко прием. Алло, Саутгемптон! Прошу разрешения на посадку. Сохраняйте высоту и орбиту звездолет. Сейчас свяжусь с санитарными службами. Вас понял. «Прошу информации, будьте любезны, вас нет в планетарных эфемеридах. Можно спросить, кто вы?» Мой собеседник от души рассмеялся. «Вам надо обновить свои архивы, звездолет на орбите. Вы найдете в откорректированном реестре пункт Соединенные Штаты Англии. Президент Черчилль — это выборная демократия на британском материке, единственной обитаемой суши на этой планете». Поглядев мимо камеры, он кивнул «Да, сэр», повернулся обратно «Переключаю вас на адмирала Сумереца, командира порта». Экран замигал, кадры побежали, потом изображение опять стабилизировалось. Крепкий седовласый мужчина в мундире, сидящий за столом и принимающий бумаги от другого носителя мундира. Пигментация у обоих оказалась любопытная. Розовая кожа у адмирала землисто-желтая у адъютанта, тотчас же вышедшего, как только адмирал поднял глаза. «Вы хотите здесь сесть?» «Определенно». «У вас есть медицинская виза из последнего порта захода?» Я поглядел на капитана, тот кивнул. «Она в моем распоряжении». «Хорошо». На экране рядом с ним появилось число. «Это радиочастота космопорта». Она выведет вас в карантинную посадочную зону. Команда санитарных инспекторов будет вас ждать. Их ожидание может затянуться. Нас накрыло солнечной вспышкой, заварившей все наружные люки. После посадки нам придется прорезать путь наружу. Адмирал подхватил стопку документов, явно утратив интерес к нашим проблемам. «Хорошо. Выходите на контакт снова, когда откроете люки». Экран погас. «У меня есть чистота и координаты точки посадки», — сказал капитан. «Я проведу визуальный и радарный осмотр места. Потом можем сесть». «А нельзя с этим немножко обождать», — придержал его я. «Конечно, можно, но почему?» «Цвет кожи этих людей», — вставила Анжелина. приезд достается леди». Я поцеловал ее, и она улыбнулась. «Зато экипаж...» был откровенно озадачен. «Тут какая-то тайна, — пояснил я, — а я тайны не люблю. Теперь я пленил их внимание и вознамерился отплатить капитану его же монетой, то бишь прочитать ему лекцию. То, что человечество состояло из разных рас, уж и не помню, как они назывались, теперь дело генетической истории». Зато я помню, что имелись и различные физические отличия, одним из которых был цвет кожи. Когда человечество стало единым, большинство этих отличий мало-помалу исчезли. Но следы сохраняются и по сей день. Готов поспорить, капитан Сингх выходит с изолированной общины. Действительно, это счастливое прибежище в окружении по большей части враждебных территорий, «Мы, сикхи, гордимся своим наследием и по заслугам. Чтобы продержаться настолько долго, ваша культура должна быть сильной и плодотворной. Но ни Анжелина, ни я не припоминаем, чтобы хоть раз посетили планету, где у людей разный цвет кожи. Скрещивание должно было нивелировать отличие столетия назад». Все это поставило капитана в тупик. И как это сказывается на нашем образе действий? Может, не стоит здесь садиться? Теперь переполошился я. Делать очередное припухание нежелательно, пока мы хотя бы не определим, есть ли у них аппаратура межзвездной связи. Можно спросить у них напрямую, высказался Штрам. Можно. Но где гарантии, что они скажут нам правду? Сумрачные подозрения, моя вторая натура — «Спасали мне шкуру ни раз и не два». «Давайте сядем», — предложила Анжелина, приняв всевозможные меры предосторожности. Ответ на наши вопросы наверняка очень прост. Мы согласились с этим. «Направляемся в космопорт», — заключил капитан. «А перед посадкой выходим на орбиту над ним и хорошенько его изучаем». Он ввел координаты, и финальный заход начался. «Выглядит точь-в-точь, точь, как любой другой космопорт», заметила Анджелина, когда облака рассеялись, и экран заполнило изображение большого расчищенного участка посреди сплошного лесного массива. Зелень прорезала единственная прямая дорога, протянувшаяся к горизонту. «Солидных размеров», — прокомментировал капитан. «Сбоку у тех зданий сгруппированы шесть космолетов». «Алло!» «Космический корабль на орбите, отзовитесь. Это управление посадкой», – прохрипел громкоговоритель. «Привет, диспетчерская. У вас есть посадочные инструкции?» «Так точно. Не садитесь рядом с другими судами, пока не получите санитарный допуск. Инфицированная зона удалена от остальных кораблей. Площадка обозначена нашим национальным флагом». «Вас понял конец связи». Капитан дал увеличение – и на экране появился большой красный флаг, изображенный на посадочной площадке. Его украшали золотой молоток и какой-то изогнутый инструмент. «Двадцать минут до посадки», — проговорил Массуд в корабельный интерком. Мы поспешили к своим противоперегрузочным креслам. Посадка прошла очень мягко. Безопасность животных по-прежнему стояла на повестке дня — Пока пассажиры снова не затеяли бучу, капитан поведал им о планете и о том, что возникнет небольшая заминка перед открыванием портала из-за проблем при заходе на посадку. Штрам отправился за ацетиленовой горелкой. Когда он подошел, я уже открыл внутренний люк и отключил блокировку наружного. Уши у меня слегка заложило. Я открыл... «Клапаны внешнего давления», — сообщил инженер. «Перепад с корабельным минимальный». Работенка предстояла жаркая и неприятная. Он зажег воспламенитель, надел сварочную маску и взялся за дело. Поначалу ушло довольно легко, хотя дым горящего уплотнителя порядком досаждал. Когда тянуться до зоны резки стало трудновато, я принес стремянку — А когда у инженера устали руки, сменил его, и длина вскрытого шва продолжала увеличиваться, пока круг не замкнулся. «Готово», — сказал я, закручивая вентиль, пламя с хлопком погасло. «Давайте проверим, работает ли мотор». Откинув защитный кожух панели управления, штрам щелкнул пускателем. Пение электродвигателя показалось нашим ушам музыкой. «Наконец-то работает хоть что-то». Механизм залязгал, и люк распахнулся. Затем выехал пандус, а навстречу ему хлынул свежий теплый воздух. Я блаженно потянул носом. Я и забыл, как пахнет под открытым небом. Штрам кивнул в знак согласия. За время долгого путешествия корабельный воздух малость разит, особенно на этом корабле, о чем навязчиво Напоминали отдаленные визги в глубине корабля. Конец пандуса громыхнуло бетон, и мы увидели дожидающийся санитарный комитет по встрече. Двух мужчин в форме. Верхом. «Медицинские документы у вас?» — окликнул один из них. У него кожа была темно-ореховой, у его спутника мертвенно-бледной. Штрам вручил мне папку, и я протянул ее вперед. «Пожалуйста, положите их на посадочную площадку», — попросил чиновник, соскакивая с коня. «Затем вернитесь на корабль. Боюсь, пока медицинские документы не будут рассмотрены, выходить из корабля не разрешается никому». В отдаленном визге и хрюканье отчетливо слышался протест. «Запросто», — отозвался я, — делая, как он просил. Он взял папку, вскочил в седло, и оба галопом умчались прочь. Я сел на пандус, по-прежнему наслаждаясь ароматом воздуха, и позвонил капитану, чтобы ввести его в курс. Штрам присел рядом. — Странно. — Почему они на лошадях? — проронил он. — Может, топливный кризис? А вы обратили внимание на разный цвет их кожи? — Такое трудно прозевать. Это важно? — Возможно. А может, я чересчур подозрителен ради своего же блага? Тут мое радио зажужжало, и я включил его, сказав радио. Джим слушает, капитан», — произнес я. В пространстве передо мной воспарило его голографическое изображение. Они только что радировали, что санитарный допуск получен. Команда таможенников уже в пути. «Что-то они не торопятся», — проворчал я. «Нам же пока дали разрешение покинуть корабль, если только мы не будем отходить от него более чем на 200 метров» то есть не дальше деревьев. А как насчет животных? Они тоже могут выйти, пока не вырвались силой. Не успел он договорить, как мы услышали радостный виск и грохот копыт. Мы едва успели отпрыгнуть в сторону, когда мимо пронеслись хряки, за которыми по пятам следовали матки и поросятки, как только они ворвались в ближайшую рощицу Их опекуны поспешили следом. «Взаправду славно чует такой свежий воздух! воскликнул Эльма, следуя за ними. Вот уж воистину, умелец констатировать очевидное. Дальше последовали женщины, настроенные на праздничный лад. Они несли с собой складные стулья и корзинки. Да здравствует праздник. Все равно не нравится мне это, пробормотал я, хмуро глядя в их удаляющиеся спины. Согласно, на все сто подхватила Анжелина, вслед за остальными спускаясь по пандусу. «Все здесь, кроме свежего воздуха, попахивает как-то дурно». Указав на ранец у нее в руках, я вопросительно поднял брови. «Регистрация корабля и разнообразные бумаги, которые запросили власти. Что мне не нравится, так их просьба, чтобы документы принес командир судна. Я отобрала их у капитана, когда он уже собирался выйти». Сказала, что ты владелец и обо всем позаботишься. А еще сказала, что он не должен покидать мостик, пока ты не скажешь. Ты прямо прочла мои мысли. Это не потребовалось. Я не менее подозрительна, чем ты. Она вручила ранец мне. Они сказали, что мне с этим делать? Администрация уже в пути, чтобы их забрать. Опять верхом, полагаю. Отойдем в сторонку от остальных, негромко проронила она. Мы сели на траву под солнышком, и Анджелина указала на космические корабли, сгруппированные в дальнем конце порта. «Тебе выдалась возможность приглядеться к остальным звездолетам поближе?» «Нет, я был слишком занят, прорезая выход. но ну, а мне выдалось. Там нет ни людей, ни транспорта. Никто не входит в здание и не выходит. А нижние люки на кораблях вроде бы открыты». Но никакого движения, ни внутрь, ни обратно. Мы слишком далеко, чтобы разобрать толком, но вид у них очень заброшенный. И потом, где в этих зданиях работники? На этой планете мне не нравится ничего, ровным счетом ничегошеньки. Я был озадачен, расстроен и совершенно уверен, что дело здесь очень и очень нечисто. «Наконец-то что-то происходит». Анжелина указала через поле на дорогу, ведущую в лес. И в самом деле на поле выкатилась одна, а там и другая повозка. Обе крытые, и из людей видны были только двое возниц, сидевшие на приподнятых платформах в передней части повозок. Каждый держал в руках поводья шестерки лошадей, впряженных в повозки и тянувших их в нашу сторону». «Скверно!» — сказала Анжелина. «Согласен!» — ответил я, срываясь с места, даже не договорив. И помчался к лесу, крикнув Анжелине через плечо. «Загоняй женщин внутрь, а я мужчин!» Повозки приближались приличным галопом. Когда они оказались неподалеку, я узнал возниц, те же двое, что забрали медицинские документы. Теперь они придержали лошадей настолько близко от нас, что вопящие женщины бросились в рассыпную, устремившись к пандусу. Я снова заорал мужчинам, таращившимся на меня, будто я рехнулся. «За женщинами! Болваны!» Когда мимо пробегал Эльма, я отдал ему корабельную документацию. «На корабль! Что надо сделать?» Окончить предложение я так и не успел. Из фургонов посыпались вооруженные люди в форме, вооруженные чем-то вроде, ну да, луками и стрелами. Едва успев отметить этот факт, я заметил что-то куда более странное. Кожа их не была ни черной, ни розовой, ни коричневой. Их руки и лица были ярко-зелеными.